глава 50 почему поинтересовался кирилл вот честно скажу не знаю то ли нет у них этого в крови то ли просто мы шли слишком разными путями развития кланов ведь существует раздельно уже много тысяч лет ладно вернемся к вопросу зачем ты утащил нас на прогулку вновь спросил кирилл всего лишь хотел побеседовать без бесчернявых свидетелей, потом, честное слово, верну туда, где взял. «И куда же мы летим?» — попыталась выяснить я. «Надеюсь, не в замок Кода?» «Нет, в одно уединенное местечко. Визит к нам неизбежно занял бы больше времени, за которое Гирзл, боюсь, окончательно взбесится». «Разве не именно с этой целью вы заявились к Мадо в гости?» — саркастически осведомился Лисовский. «Нет». «А зачем же?» «Объясню, когда сядем. Мы уже у цели». Дракон пошел на снижение. Летели мы над горами, и, собственно, к одной из них он и направился. А я только сейчас осознала, что за час с лишним полета по лютой зиме я совершенно не замерзла, и даже встречного потока ледяного воздуха почти не ощущала, хотя несся ящер с ужасающей скоростью, и вокруг ветер свистел только так». Приземлился дракон на скальной площадке перед какой-то пещерой. Снова опустил крыло нам вместо трапа. Сошла, цепко держась за локоть Кирилла. И пока чешуйчатый перекидывался, тихонько спросила. «Кир, это тебя я должна поблагодарить за комфортные условия полета или...» «Или...» — улыбнулся оборотень. «Вот его благодарить точно не буду», — буркнула я. хотя без магической защиты, подозреваю, долетела бы сюда стопроцентной ледышкой. Но если бы нас не грел и не укрывал от ветра он, этим занялся бы я, успокоил меня мужчина. Так что особо благодарить действительно не за что, разве только за то, что сэкономил мне силы. «За насильную прогулку я благодарности не жду», — сказал Ярнил, присоединяясь к нам. «С моей стороны это было бы по меньшей мере глупо». и повел нас в пещеру. «Располагайтесь», — предложил он спустя полминуты, указывая на нечто по форме подозрительно напоминающее древний алтарь. Камень уже вполне прогрелся. Мне, признаться, стало жутковато, особенно после его «прогрелся». Что еще он задумал? Поджарить нас? Однако Кирилл преспокойно опустился на этот алтарь. Тогда я тоже села рядом. Камень действительно оказался теплым, Очевидно, опять не без драконьей магии. Сам ящер устроился на покатом, отнюдь не столь удобном валуне напротив нас. «Итак, я бы очень хотел знать, зачем вас занесло на Соктаву Кмадо?» Заговорил он раньше, чем мы успели напомнить ему об обещании ответить на вопрос. «Ну да ладно, это может подождать. Но пусть не надеется, что мы забудем о нем вовсе». «Но почему ты сразу решил, что мы не сактавцы, да еще непременно должны понимать русский язык?» Полюбопытствовала я в свою очередь. Кирилл при этом закатил глаза, а Ярнил расплылся в снисходительной улыбке. «Я спросила глупость?» «Все очень просто. Соизволил таки пояснить кода. На сактаве нет ни людей, ни оборотней псов». «Вот проклятье, Все время забываю, что на их планете мы, люди, не водимся. Ну а про псов я, кстати, понятия не имела». «Что касается русского языка, портал, расположенный во владениях МАДа, ведет в Россию», добавил Ярнил. «Разве не логично предположить, что явились вы именно оттуда?» «Логично», — со вздохом согласилась я. «Терпеть не могу выглядеть дурой. Ну да что поделаешь, сама постаралась выставить себя таковой». «А ты-то откуда знаешь наш язык?» «Я уже бывал на Земле. А знания о языках драконы берут из информационного поля планеты. Причем именно о том, который превалирует на данной территории. В Московской области это, естественно, русский». «Ну, а мы вообще-то в гости к вам не собирались. Заговорил теперь Лисовский. Просто Лана случайно прошла через арку. Я помчался за ней, чтобы вытащить ее с октавы». Но тут портал закрылся. Так мы и застряли здесь. Попросили вернуть нас домой с помощью Вуолла, однако Мада наотрез отказались. Ну да, с некоторых пор Возлиссар Лорд запретил им пользоваться под страхом смерти. Криво усмехнулся Ярнил. «Вот это новость». «Почему?» — спросила я с похолодевшим сердцем. «Да мне-то откуда знать? Мозги у этого чокнутого окончательно съехали на бикрень, в чем мы недавно имели счастье убедиться лишний раз. Вы, кстати, спрашивали, зачем нас понесло в гости к МАДА. Сам вспомнил он о нашем вопросе. Так вот, не столько из желания тоже испоганить им праздник, сколько с целью посмотреть на сына этого полудурка, являющегося также главой МАДА». «Очень, видите ли, хочется понять, адекватен он хотя бы отчасти или нам пора готовиться к войне». да это что же там вытворял психопат, если коды всерьез опасались начала военных действий? Впрочем, гад определенно умеет произвести впечатление, и каким конкретно образом не суть важно». «Вот, значит, зачем вы прессинговали его?» «Сделал вывод лесовский но, уверяю тебя, в отличие от папаши, гирзел вполне адекватен. «Извини, я доверяю только собственному мнению», — безапелляционно заявил Кода. «Тем более, насколько я успел понять, вы с ним дружны, а на Земле никакого деления по масти нет, это я тоже знаю, поэтому твоя блондинистость для меня никак не гарантия». «Да я и не призываю тебя верить мне на слово», — улыбнулся Кирилл. «Конечно же, составляй свое мнение». Главное, чтобы оно не было предвзятым, а то ведь если постоянно прессинговать всеми силами, в конце концов можно вывести себя из себя и скалу. Однако Ярнил покачал головой. У головы клана нет права психовать. Хм, сам-то уверен, что тебя невозможно довести, — вскинул бровь Лисовский. Задавшись целью, довести можно кого угодно, — ответил дракон. Только я никогда не позволю себе показать эмоции посторонним. Что ж, отличное качество, и все же эмоции не всегда признак неадекватности. Важнее, насколько человек или нелюдь осознает последствия. Согласен. Неожиданно не стал спорить Ярнил. И вдруг спросил. Скажи, а что за артефакт ты носишь на груди? Я чуть не свалилась с алтаря. Учуял-таки гад. И ведь наверняка не только что. Быть может, и затащил нас в уединенную пещеру, чтобы отобрать магическую вещицу. Сейчас опять врубит свой проклятый контроль и... прощайте все пять ключей. Неважно. Отрезал Кирилл. И, судя по его крайне сосредоточенному взгляду, кажется, уже готовился к бою. «Ну, чего ты сразу так напрягся?» — засмеялся Кода. «Уж не думаешь ли, что собираюсь отобрать?» «А мне, право, просто любопытно. К тому же ты ведь понимаешь, что если бы я хотел отхапать, давно бы сделал это без всяких предупреждений». На последней фразе его тон стал жестким, но он тут же сменил его на примирительный. «Покажи. Клянусь, что верну в целости и сохранности». Как ни странно, после этого Кирилл снял с шеи все пять цепочек сразу и протянул амулеты дракону. «С чего вдруг такое доверие?» Или он уже под контролем? Однако ни злости, ни протеста в его глазах не читала. «Ключи от Волла Мадо», — заключил кода, едва взяв их в руки. «Но комплект не полный, потому-то я его и не узнал. Только стоп! Это же...» Вот теперь вид у ящера сделался обалделым. «Копии?» Он перевел изумленный взгляд на уборотня. «Да». подтвердил тот Итак они все-таки существуют задумчиво произнес ярнил внимательно изучая каждый из ключей как видишь улыбнулся Кирилл. вижу на где их взял ты в замке мада неохотно признался он, но видимо врать будто изготовил сам было попросту глупо в разных тайниках. ракон снова пристально посмотрел на него. Но раз существуют, выходят правдивые слухи о том, каким образом они попали на Соктаву, а возлесар скотина предпочел просто утаить свой подвиг, точнее, зарыть его в глуби веков?» Кирилл кивнул. «Только я тебе ничего не говорил. Хочу, знаешь ли, все-таки дожить до открытия портала на Землю». «Хорошо», — пообещал Ярнил. У нас был один бывший Мада. Перешел к нам еще 300 лет назад. Он-то и рассказывал ту историю. Только чернявые так упорно отрицали ее, так твердо заверяли, что предатель выдумал эту чушь лишь за тем, чтобы опорочить их, что в итоге наши им поверили. Но, может, дракон действительно наврал изличный неприязни к вашим ученым? В смысле, к ученым Мада. Поправился он, опомнившись, что мы лишь гости во вражеском клане. Ярнил, я хорошо знаком со старшим сыном возле Сара, и даже принимал некоторое личное участие в тех событиях, поведал ему Кирилл. Вот даже как! Распахнул глаза дракон, и в них неожиданно засветилось... Глубокое уважение? Ну или что-то вроде того. Какая же он тварь! Стиснул кулаки кода, вмиг посуровив. Мало ему того, что натворил в прошлом, так до сих пор никак не угомонится. «Ты обещал молчать», — напомнил ему Кирилл. «Безусловно», — вновь заверил Ярнил. «Только у меня к вам встречная просьба. Не рассказывайте Мада, что я брал вас под контроль. Такие воздействия у нас под запретом. Вернее, мы сами добровольно взяли на себя обязательства не применять их, но сегодня я его нарушил». конечно вы не сктавцы и распространяется ли запрет на вас вопрос весьма спорный однако при желании скандал может выйти знатный а если подключиться в залесар и до войны недалеко со своей стороны клянусь впредь никаких штучек с контролем просто сегодня очень хотел пообщаться с вами без гирзола и на уговоры времени не было договорились он посмотрел на нас до невозможности проникновенно и при этом вернул Кириллу амулеты. А за сегодняшнее приношу извинения. Вот же хитрый лис. И железные аргументы за то, чтобы его не выдавать, привел. И извинился. И обезоруживающую минус скроил. А еще и ключики именно в этот момент вернул. Да, умен товарищ. Выдержан. Каждый шаг на несколько ходов вперед продумывает. Нелегко будет Гирзала с ним тягаться. Как минимум в выдержке Мада ему однозначно проигрывает. Впрочем, и в стратегическом мышлении, наверное, тоже. А вот из противостояния Ярнила с Кириллом еще неизвестно, кто бы вышел победителем. Впрочем, речь сейчас вообще не об этом. В принципе, я вообще не ощущала неодолимой потребности нажаловаться на блондина нашим драконам. Но что со мной сделает Гирзел за то, что с ним я летать категорически отказывалась, а первому встречному кода сразу же полезла на спину? Как минимум, страшно обидеться. И даже будет в определенной степени прав, потому что поступила я, получается, совсем некрасиво, к тому же врала ему про болезнь высоты. Как же мне теперь быть, чтобы и войну между кланами не развязать, и с Гирзелом не рассориться? Да и не заслужил он такого плевка в душу. Но ведь возле сар вполне может раздуть тут из мухи слона. Не то чтобы его хоть сколько-нибудь волновало свершенное над нашими личностями насилие. Если бы Ярнил уронил нас где-то по пути, желательно с высоты в пару километров, он бы ему только спасибо сказал. Однако использовать повод для конфликта точно не применет. Кстати, не потому ли он так настойчиво требует очистить замок от мусора в виде нас, что Кирилл был свидетелем неким событиям, которые гад вовсе не хочет разглашать. Боится, что Кир это все-таки сделает, вот и хочет обезопасить себя от греха подальше. Нет, давать мерзавцу повод спровоцировать столкновение кланов никак нельзя. Придется все же обидеть Гирзала. Эх, Гирзал. Какое-то время я еще надеялся, что Лана с Кириллом все-таки вернутся. Не верилось, что они действительно могут так подло предать. Просто молча повернуться задницами и свалить кода. И ведь собирались на наш новогодний бал, готовили зал вместе с нами, детям завтрашним утром какой-то особенный праздник обещали. Но не такие они, сволочи, чтобы послать всех в единый миг. Наверное, просто покатаются на белобрысом и прилетят назад? Раз уж белёсая спина под задницами и милее чёрной, ладно. Но прошёл час. Два. Три. Да за это время можно до замка Белявых слетать и обратно. И еще успеть пропустить по бокальчику вина с этим уродом. Неужели я настолько в них ошибался? В груди что-то буквально разрывалось. Действительно ведь поверил в их желание дружбы. А они... И вдруг я почувствовал полет, приближающегося к замку дракона. Неужто? Рванул к входной двери. По лестнице бежал, сломя голову. Выскочил на крыльцо. К замку и правда летел белый дракон. Ярнил скотина. А вот есть ли у него на спине пассажиры, снизу не видать. Но ну, не взлетать же ему навстречу. Ладно уж, подожду. Белявый приземлился прямо перед крыльцом. И Лана с Кириллом сидели у него на хребте. — Ты что, гад белесый, себе позволяешь? — зарычал я. — С чего решил? Вот ты можешь утаскивать моих гостей куда и когда тебе вздумается. — Или ты и вовсе свою поганую магию подчинения к ним применил?» Гневно добавил, прекрасно, впрочем, понимая, что лишь ради того, чтобы позлить меня, нарушать закон он бы не стал. Дождавшись, пока пассажиры сойдут по крылу на землю, мерзавец перекинулся и с наглой ухмылочкой выдал. «Твой папаша, чернявый, еще не такое позволял себе у нас. Аж здание громить пытался. Чуть наш Вуола в руины не превратил». Мы лишь чудом успели выставить защиты».